Глава 3. Утро началось с завывания над Парижем пикирующих бомбардировщиков. Они сбрасывали бомбы на расположенный неподалёку завод Citroën. Астелла понимала, как бы она ни надеялась, что мама передумает, бомбёжка лишь укрепит её в намерении заставить дочь уехать из страны. Проведя мучительное утро в тесном бомбоубежище, Астелла с мамой молча затропились на вокзал Аустралис. Небо, еще недавно по-летнему ясное, заволокло дымом. В воздухе висели гарь и копоть. «Надеюсь, поезд придержит», — тихо повторяла мама. А Эстелла надеялась на обратное, что во время бомбежки поезд каким-то образом сумел отправиться по расписанию, и у нее нет иного выбора, кроме как остаться с матерью в Париже. Ночью никто не постучался в дверь. Никто ее не разыскивал. Ведь молодая девушка, которая знает так мало, не должна привлечь чьё-либо внимание, не правда ли? Однако следом Эстелла вспомнила о предупреждении незнакомца. «Бегите!» А вдруг, оставшись дома, она навлечёт опасность на маму? От этой мысли она содрогнулась и теперь старалась не отставать от Жанны. Чемодан и швейная машинка уже набили ей синяки на ногах. Большую часть места в чемодане заняла мамина коробка со швейными принадлежностями. Жанна настояла, чтобы Эстелла взяла её и швейную машинку с собой. Дочь не могла представить, как мама будет жить без этих двух вещей. Однако ещё больше она не могла вынести боль в глазах матери, когда попыталась отказаться от подарков. Так что взяла их в знак благодарности, чтобы иметь при себе два драгоценных предмета, которые будут напоминать о маме всякий раз, когда доведётся ими пользоваться. Вокзал Аустерлиц был настолько переполнен, что они едва смогли пробиться сквозь толпу. Утренняя бомбардировка вызвала ужас, распространившийся по городу подобно пожару. После того, как две сотни немецких самолётов сбросили множество бомб так близко к жилым домам, мало кто из парижан хотел остаться и увидеть, чем закончится очередной налёт. Полысеивали брошенные чемоданы, предметы мебели, другие вещи, которые невозможно было втиснуть в поезда. Осколки вас и торшеров, плюшевые мишки с оторванными лапами, разбитые напольные часы. Было жарко, очень жарко. Пот струился по спине Эстеллы, одетой всего лишь в легкое летнее платье. Она жадно глотала воздух, но близость множества тел и летний зной тут же отбирали его. Эстелла вдыхала отчаяние, сочившийся из пор. Отчетливее всего оно проявлялось, когда грудных детей передавали над головами и укладывали на столы для багажа, чтобы тех не раздавили в толпе. Оттуда матери собирались их взять, добравшись до платформы. Однако некоторые матери, увидев, как поезд отправляется, садились в дальние вагоны, думая, что детей уже погрузили, и слишком поздно понимали, младенцы остались на перроне. Осталави видела, как женщины колотили руками по стёклам и открывали рты в беззвучном крике: "Кто теперь позаботится о младенцах?" Она жала руку матери. "Сюда", сказала Жанна, протискиваясь к наименее переполненной платформе и старательно отводя глаза от женщин, потерявших своих детей. Когда они приблизились к поезду, специально выделенному для граждан США, Астелла почувствовала себя виноватой. Она самозванка. Что в ней есть американского, кроме акцента? Да и тот усвоила случайно, потому что брала уроки английского у американца. Поезд был заполнен, однако не настолько сильно, как все другие составы, где люди занимали даже туалеты, чтобы в вагоны вместилось больше пассажиров. Здесь стены платформы не покрывали сотни надписей мелом, которые люди оставляли своим близким, чтобы дать знать, где их искать. У счастливчиков из всех возможных направлений было лишь одно — Америка. Здесь не оставалось брошенных детей. Здесь были мужчины в элегантных костюмах и начищенных ботинках, некоторые с жёнами в лёгких летних платьях, шляпках, перчатках и туфлях-лодочках. А вот французы на соседней платформе напяливали на себя по три платья, пальто, свитера, всё, что не уместилось в чемоданы. Как-то слишком быстро Элла добралась до проверявшего документы человека. Она протянула ему паспорт и сжала мамин руку. «Пожалуйста, расскажи о моём отце». Жанна решительно покачала головой. «Сейчас не время. Будь умница и милая». Она поцеловала дочь в щёку. Эстелла повисла у матери на руке и слабо улыбнулась. «Я всегда умница. Ты, как всегда, не слушаешься». В шутку проворчала мама. «Обещай, что не изменишься. Всегда оставайся такой, как сейчас». У Эстеллы перехватило горло, и она не смогла произнести нужных слов. «Спасибо. Никогда, никогда тебя не забуду. Будь осторожна». На мамину блузку скатилось несколько слезинок. «Пора», — поторопила мама и отступила на шаг, легонько подталкивая дочь к поезду, как ребёнка, который отказывается идти в школу. «Я люблю тебя, мама». Эстелла наконец сумела справиться с собой. «Вот, возьми». Она протянула Жанне пакет с блузкой из остатков золотого шёлка, которую шила всю ночь. Надевай её, когда будешь грустить. Иди. Эстелла ещё не видела такого выражения на мамином лице. С Жанны словно сорвали маску спокойствия, обнажив всё, что раньше было скрыто: любовь к дочери и одновременно безысходный страх. Эстелла заставила себя войти в вагон. Она перегнулась через мужчину, Тот крикнул ей: "Осторожнее!" И разлетелось сквозь стекло, как платформа двинулась назад, унося с собой маму. Только теперь Эстелла поняла, что видит её последние секунды. Жанна повернулась к поезду, обшаривая глазами вагоны. Послала воздушный поцелуй и прижала к сердцу её блузку. Последние воспоминания о дочери. И всё. Она исчезла. Эстелла вытерла глаза и села на своё место, всё ещё проигрывая в памяти мамин образ. Она молилась, чтобы благополучно доехать до Бордо, по-прежнему опасаясь, не развернут ли её там. Невозможно поверить в то, что сказала мама в последнюю ночь. Неужели её отец — американец, и она родилась в Америке? Однако, как только поезд выехал за город, Эстелле стала не до загадок собственной жизни. Увиденное потрясло её. Тысячи женщин, одетых в брюки, гордо шагали вдоль путей. Они отказались от платьев, неподходящих для путешествия, в которые они пустились, и повязали волосы косынками в патриотических цветах: красном, белом и синем. Высокие тополя вдоль дороги словно копировали женщин с их гордой осанкой. Длинные тени деревьев, казалось, указывали путь туда, где люди найдут пристанище. Но по мере того, как поезд удалялся от Парижа, желанное убежище не спешило материализоваться. Осталось стало различать на лицах отчаяние, большее, чем у неё, и гораздо большее, чем она могла себе представить. Все разговоры умолкли, когда поезд нагнал гигантскую колонну из нимождённых людей, уже много дней идущих пешком из Бельгии, с севера Франции и из самого Парижа. Женщина с кошкой, ребёнок с птичьей клеткой, старик, толкавший впереди себя тележку с кучей малышей. Детская коляска с больной старухой, девочка, сжимавшая в руках куклу. Чемоданы, кастрюли, домашние животные, узлы, одеяла. В основном это были женщины и дети. Мужчины попадались редко. Некоторые ехали на велосипедах, но большая часть людей шла пешком. Машины с пристёгнутыми к крышам тюфяками для защиты от бомб не могли пробиться сквозь толпу. Запряжённые лошадьми подводы пытались объехать колонну. Фургоны и грузовики непрерывно сигналили. Они были настолько перегружены, что и Сталу удивлялось, как у них ещё не вылетело стёкла. Когда поезд ускорил ход, Стала увидела лежащие у самой дороги тела. Эти люди не двигались. стреки, которые не смогли идти так долго, питаясь скудной пищей. Она вновь принялась плакать, обхватив себя руками. Она не видела этого раньше, иначе не смогла бы вчера надеть золотое платье и веселиться. Ещё совсем недавно и стала наблюдала, как витражи в Сен-Шапель заворачивали в поусину и уносили на хранение. Тогда она пришла в ужас от догадки: значит, правительство полагает, что Париж начнут бомбить, и в то же время обрадовалась Ведь красоту её города сберегут. Теперь я стала видела в этом напрасную трату сил. Если правительство знало о грядущих бомбёжках, то почему они не взяли людей, не завернули в парусину и не спасли их вместо неживого стекла? Проход Вашингтон был увешан таким количеством американских флагов, что выглядел как необычная реклама страны. Да, по сути именно рекламой и являлся. Флаги предназначались для того, чтобы никто не усомнился, это не военный корабль. Его нельзя обстреливать или торпедировать, а нужно позволить ему добраться до Америки невредимым, не разделив судьбу многих других затонувших с начала войны судов. Астелла вошла на палубу с открытым от удивления ртом, не в состоянии постичь, как нашлось время, чтобы при помощи кранов погрузить на борт автомобили богатых людей, позволить им увезти с собой из Франции то Без чего они не могут жить. А вот она оставила в Париже самое ценное маму. Судно оказалось заполнено лишь наполовину, что вновь удивило Эстель. Неужели нельзя взять некоторых из отчаявшихся людей, которые наводнили Францию, пусть даже без документов? Однако затем выяснилось, они поплывут в Лиссабон, где подберут тех, кто не успел попасть на борт в Бордо. Теперь проход был забит. Прискладные койки поставили в главном салоне, в библиотеке, во дворике, называвшемся Палун-корт. Даже в бассейне спустили воду и оборудовали там спальные места. Несмотря на перегруженность, на корабле было тихо, словно вместо людей там обитали призраки, видимые, но безмолвные. На лицах читались невысказанные страх и тревога, особенно после того, как всем приказали на ночь класть под подушку спасательные жилеты. Каждый день приходили сообщения о новых потерях. Немецкие войска ломились в двери Парижа. Правительство увиливало от ответа, а затем тоже сбежало. Париж был усеян пеплом от сожжённых бумаг. Министерства уничтожали документы, чтобы те не попали в руки врага. Рано утром 11 июня, когда пароход шёл из Лиссабона в Голуэ, чтобы взять новых пассажиров, Хестель решила выйти на палубу в неурочный час. Ей не спалось. За пределами парохода царила темнота, однако там, где стояло и стало небо, казалось подсвеченным. Американские флаги усиленно освещали прожекторами, хотя это скорее привлекало внимание, чем позволяло судну проскользнуть незамеченным. Осталась и сама сияла в своём золотом платье, которое, я надело, представляешь, что вместо шёлка её обнимают мамины руки. Она закрыла глаза и вообразила маму в подаренной блузке. Так рулон шёлка соединил их через океан. В памяти звучали последние мамины слова: "Всегда оставайся такой, как сейчас". Только вот кто она теперь? Без дома, без работы, без семьи, да ещё и с лживым, выдуманным прошлым. Она ощутила рядом чьё-то присутствие. Лаки Страйк произнес мужской голос Откуда у вас американские сигареты спросила Элла. Мужчина с волосами песочного цвета и янтарными глазами дружески улыбался ей, внушая, что угодно, только не опасение. Она взяла сигарету и с благодарностью затянулась. Мои родители в прошлом году привезли с собой во Францию несколько коробок. Хотя мы все много курим, сигареты ещё не закончились. Они не знали, что у нас во Франции тоже есть сигареты. Вы француженка? Да, с гордостью заявила Эстель. Но родилась в Америке. Слова выстрелили подобно сигнальной ракете в ночи, дерзко и угрожающе. Тогда вас, вероятно, заденет, если я скажу, что по мнению моих родителей, курить галуас всё равно что курить землю. Зато курить ваши сигареты всё равно что курить воздух, парировала она, слегка улыбнувшись. Мужчина прижал руку к сердцу, как будто зажимал рану. Он признал себя побежденным. «Вы считаете французы храбрее нас?» «Нам приходится быть смелыми. В Америку никто не вторгался». Эстелла стряхнула пепел за борт, в темную воду, где таились, бог знает, какие ужасы. Подводные лодки, торпеды. Об айсбергах никто больше и не задумывался. «Кстати, меня зовут Сэм, и я прошу прощения». Эстель, вы ни в чём не виноваты? Разве ж то тоже собираетесь штурмовать Париж? А что вы делали во Франции? Мой отец врач, мама медсестра. Они работали в Красном кресте, а теперь уезжают. Разве сейчас люди не нуждаются в Красном кресте больше, чем когда-либо? Да, но мама больна. Несколько недель назад получила ранение. Один солдат в госпитале случайно выстрелил из винтовки. Началась инфекция. на поправится. Эстеле вспохватилось, что и у других людей есть матери, о которых они переживают. С ней всё будет хорошо. А отец тоже чувствует себя не в своей тарелке, как будто сбегает. Но, по-моему, на самом деле он рад поводу уехать. Если бы не мамина болезнь, мне тоже пришлось бы остаться. А вы тоже врач? Нет, он помедлил. Вы будете смеяться? Тогда говорите, в наше время смех самая нужная вещь. Се улыбнулся. Тогда ладно. Ради того, чтобы рассмешить вас, сознаюсь, чтобы поехать с родителями во Францию, я отучился год на медицинском факультете. Однако работал закройщиком в доме высокой моды. А причина, по которой я заговорил с вами, проста. Я пытаюсь угадать, кто сконструировал ваше платье. Покрой похож на вианне, однако современный, в стиле Макардел. Кто бы ни был этот модельер, я не прочь с ним поработать. Макардел? Клэр Макардел, американский модельер. Так вот, она здесь ни при чём. Платье сконструировала я сама. Сэм присвистнул. Где вы научились такому? Меня учила шить мама. Я почти всю жизнь провела в швейной мастерской, делала искусственные цветы, Потом год посещала парижский филиал Нью-Йоркской новой школы. А когда он закрылся, начала по выходным ходить на рынок Каро дю Тамполь. Покупала всё, что могла себе позволить из секонд-хенда. Приносила домой, распарывала швы и в ночь прострачивала, чтобы видеть, как пошита одежда. А на следующей неделе обменивала на другую и так далее. Тогда вы поймёте меня, когда я скажу, что мне проще кроить ткань, чем резать людей скальпелем. Держите он подал ей другую сигарету, потому что первую, единственную за много дней, она выкурила моментально. И как же студент-медик стал закройщиком в доме моды. Моя мама, как и ваша, всегда была хорошей портнихой. Я единственный ребёнок и помогал ей в детстве. Родители постоянно лечили не очень богатых пациентов с Манхэттена, делали им процедуры, и я часто играл в прихожих итальянских и еврейских портных и польских закройщиков. Там он хватался. А когда все мужчины в Париже ушли воевать, освободились рабочие места как раз для меня. "Наверное, вы хороший закрощик, если получили работу в доме высокой моды", сказала Эстелла. В этот момент ночное небо прорезала вспышка света. "Что за чёрт?" воскликнул Сэм. "Не знаю". Эстеллу охватил страх. Двигатели судна заглушили. Внезапно опустившаяся тишина, нарушаемая только плеском волн о борта, казалась страшнее любого шума. В водонепроницаемые люки задраили, взвыла сирена. Затем объявили всем пассажирам погрузиться в спасательные шлюпки. Что происходит? спросила Элла, не ожидая ответа. Она припомнила корабли, подорванные немцами за последний год. Немцы, подтвердил сам. Но ну, вот и всё. Подумала и стала. Посреди океана, окружённая чёрной водой и ещё более чёрной ночью. Одна, без мамы, ни одной знакомой души рядом, только Сэм, молодой человек, с которым она всего-то выкурила вместе по паре сигарет. Как это произойдёт? Она вцепилась в сигарету так крепко, что не смогла втянуть в себя дым. Будет взрыв. Или бомба неслышно проскользнет под водой, подобно акуле, и ударит по кораблю в тот миг, когда люди меньше всего этого ждут, и они не осознают, что умирают. Чёрт бы побрал того темноволосого мужчину из театра Пали Рояль. Если бы не он, она не оказалась бы здесь. «Я люблю тебя, мама», — мысленно проговорила она. «Идёмте со мной», — позвал её Сэм. «Вам лучше пойти к родителям, я справлюсь». Осталась, старалась выглядеть спокойной, словно очетица на проходе, который вот-вот торпедируют, и ещё не самое страшное, что когда-либо с ней случалось. Она затянулась сигаретой для храбрости. Вокруг толпились пассажиры. Офицеры кричали в мегафоны, что Вашингтон попал под прицел немецкой подводной лодки. "Сделайте мне одолжение", сказал Сэм. "Первыми в шлюпки должны сесть женщины и дети". Мама на грани истерики, а они отцу ни мнения не разрешат быть рядом. Может, вы присмотрите за ней вместо меня? Эстелла подозревала, что Сэм преувеличил нервозность матери, однако всё равно была рада. Хорошо, ответила она и двинулась за Сэмом. Он протискивался сквозь толпу на палубе, разыскивая своих родных. Мать Сэма как раз сажали в шлюпку против её воли. "Сэм!" воскликнула тец. "Слава богу!" Это и Стелла сказал Сэм матери. «Она составит тебе компанию, пока мы снова не будем вместе». «Сэмми...» Мама поцеловала сына в щёку. «Я виновата». «В чём?» озадаченно нахмурился Сэм. «В том, что не позволяло тебе заниматься тем, чем ты хочешь. Знаешь, что если... Если мы выживем...» «Ловлю на слове», сказал Сэм и повернулся к Эстелли. «Я буду высматривать тебя в шлюпке». Слова побудили её к действию. Конечно, решительно ответила она, потому что единственным, за что можно держаться, оставалась надежда, какой бы мимолётной и ускользающей та ни была. Осталось не позволить немцам отобрать у неё и надежду, подобно тому, как её отобрали у людей, чьи тела лежали вдоль железной дороги. Она села рядом с матерью Сэма. Спуск на воду проходил спокойно и организованно, чего и стало не ожидало. Никто не кричал и не вопил, вообще мало кто плакал. Возможно, потому что всё произошедшее с людьми за последнюю неделю было уже за пределами страха. Они слишком многое видели и потеряли способность к нормальной человеческой реакции. А в таком случае Стелла чувствовала себя именно так, когда услышала от членов команды, что немцы дали им 10 минут на эвакуацию из порохода. то есть предоставили шанс выжить, болтаясь на волнах где-то посреди открытого моря в надежде, что кто-нибудь их спасёт. Астелла взяла руку матери сама и стиснула её. То же самое она сделала бы для своей мамы. Женщина выглядела так, словно в любой момент может раствориться, превратиться в ничто. Спина сгорблена, плечи опущены, голова вжата в плечи. «Спасибо, милая». Другой рукой женщина вцепилась в вырез своего платья, отделанный серебристыми пайетками и розовым бисером. А стола узнала превосходную копию модели «Циклон» от Ланвен. Знаменитое вечернее платье с двухуровневым вихревым подолом и с серой шелковой тофты, предназначенное для бала, а не для спасательной шлюпки посреди Атлантики, в которую целится немецкая подлодка. Наверное, ты сочтёшь меня немного сумасшедшей или крайне легкомысленной, раз я вырядилась в вечернее платье при таких обстоятельствах, извиняющимся тоном произнесла она, перехватив его взгляд Эстеллы. Отец Сэма так и подумал. Устроил нагоняй, когда я его надела. Она слегка расстегнула пальто, и стало видно боковой карман с декоративной отделкой. Чернильного цвета ткань была темна, как окружавшая их ночь. и в то же время блеснула, подобно надежде. Эстелла указала на своё платье. «Что ж, значит, я тоже сумасшедшая». «Это платье придаёт мне смелости». Мать Сэма выпрямилась и расправила плечи. «Стоит только его примерить, как я ощущаю себя своей улучшенной версией. Пусть на один вечер, но становлюсь той женщиной, какой всегда хотела быть. Хотя вряд ли ты поймёшь». Эстелла ощутила слезинки в уголках глаз. "Я вас всецело понимаю", ответила она хриплым от волнения голосом. Она действительно понимала. Подобно тому, как нарядная одежда придала мужества матери Сэма перед лицом немецкой подлодки, 9 дней назад Эстеллу преобразило платье из золотого шёлка, сделав её женщиной, которая думает о всеобщем благе больше, чем о себе. И готова выполнить бессмысленное поручение и встретиться в театре с незнакомцем, потому что человек, которому она доверяет, сказал, что так надо. А чуть раньше Стелла стояла на палубе, и платье утешило её, напомнив о матери, которая прижимала к груди блузку взамен дочери. Кусок ткани оказался способен на многое, на большее, чем просто ткань, нить и фасон. Зависнув над чёрный бездный океана, В шлюпках, закреплённых по бортам корабля и готовых спуститься на воду, в нескольких шагах от смерти, Эстелла поклялась себе: если выживет, то пойдёт за своей мечтой и не сдастся. Она не может воевать и помогать Парижу, однако может создавать одежду и тем самым позволять женщинам чувствовать себя сильными, уверенными и более смелыми. И ведь именно это им нужно, чтобы пережить чёрные времена. Мысли приносились у неё в голове, а тем временем на небе проступил лучик рассвета, затем другой, словно где-то раскрывалась золотая ладонь. Это как ни странно подняло настроение. Эстело услышала, как запустились и взревели двигатели судна, а затем ощутила толчок. Судно сдвинулось в направлении к солнцу, словно там находился рай, обещавший всем им спасение. Что происходит? спросила мать Сэма. "Не знаю", ответила Эстелла. "Возможно, мы в безопасности?" "Неужели?" Да, она хотела этому верить. Вскоре объявили, что они действительно в безопасности. Капитан подлодки вначале принял их за другое судно, но теперь позволил плыть дальше. Однако пассажиры должны на всякий случай оставаться пока в шлюпках. Объявление встретили оглушительными возгласами. Все, даже незнакомые, принялись обнимать друг друга. Казалось, само солнце поднимается выше, на волнах всеобщего ликования. Пароход направился прямо на восходящее солнце. Эстелла прикрыла глаза от яркого света и чуть сдвинулась, чтобы защитить и маму Сэма. Кстати, меня зовут Кларисса. Женщина отпустила своё платье с облегчением, рожав пальцы. Кажется, нас официально не представили. Эстелла Рада, что мы познакомились. Всё лучше, чем очутиться над дном океана. Где же Сэм? Эстелла оглядела шлюпки по другому борту, заметила Сама и указала на него. Как думаешь, долго ещё нам здесь оставаться? Заёрзала Кларисса. Эстелла вспомнила, как Сэм рассказывала о болезни матери. Надеюсь, не очень. Я не испытываю желания спать здесь 10 дней. Она решила отвлечь Клариссу. Хотя раскладная койка в почтовом отделении не намного удобнее. Почему ты не в каюте? Места не хватило, пожала плечами Эстелла. Я же не одна здесь такая. Я настаиваю, чтобы ты жила в моей каюте, а Джордж, мой муж, переберётся к Сэму. Меня устраивает моё место, запротестовала Эстелла. Койка в почтовом отделении неподходящее место для одинокой женщины. С тобой там может случиться всё что угодно. Эстель не смогла удержаться от улыбки. Мы висим в шлюпке за бортом корабля посреди океана, где-то рядом плавает немецкая подлодка. А вы беспокоитесь, что мне приходится спать в почтовом отделении? Кларисса тоже улыбнулась. А знаешь, с тобой мне будет весело. Джордж большую часть времени кого-нибудь лечит и отказывается от помощи. Говорит, я должна отдыхать и восстанавливаться. Осемь вечно где-то пропадает и очень много курит. Лежать одной в каюте и переживать не очень-то способствует выздоровлению. Я бы и не прочь завести компанию. Корабль развернулся. Солнце теперь падало сбоку, и пассажиры расслабились. Чувство общности, возникшее под прицелом подлодки, схлынуло подобно морской пене. Наконец, корабль остановился. Всем разрешили покинуть шлёпки и размять ноги на палубе. Сэм и его отец поспешили к Клариссе и чуть не задушили её в объятиях. Эстелла отвернулась, словно это могло помочь ей не так остро ощущать разлуку с мамой. Она слышала, как Кларисса сообщает своим мужчинам новые правила размещения в каютах, и ожидала от них возражения. Однако Сэм лишь улыбнулся и сказал: "Отлично. В следующий раз будет легче отыскать тебя, если захочется с кем-нибудь покурить в 5:00 утра. Ты точно уверен, что не возражаешь? Я возражаю? Боже, конечно, нет. Больше меня не заставишь читать вслух Унесённых ветром, чтобы мама не вставала с постели. Теперь уже я смогу сказать: мне на это наплевать. Слова, сказанные Рэтэм Батлером при расставании со Скарлетт в последней главе Унесённых ветром, Маргарет Митчелл. Стелла, понимающе рассмеялась, и они вместе отправились забирать её чемодан и швейную машинку из почтового отделения. Как считаешь, твоя мама сдержит своё обещание, когда мы окажемся на большой земле? спросила Эстелла, вспомнив, как Кларисса поклялась позволить сыну заниматься тем, чем он хочет, если они выживут. Я не дам ей забыть, ухмыльнулся Сэм. Для тебя найдётся работа в Америке, больше, чем надо. Война отрезала нас от Парижа, и наконец пробил час для американской моды? Я не подумала, протянула Эстела. Разумеется, Сэм прав. В следующем сезоне американцы не смогут поехать в Париж и пополнить гардероб. И скопированные эскизы через океан никто не повезёт. Этот рейс из Европы последний. Америка оторвана от влияния парижской моды. А как насчёт тебя? У самой-то работы есть? Нет. Эстелла помедлила, затем решила не утаивать правду. Она рассказала саму о своём опыте копирования, о том, как получала 1.5 доллара за эскиз в каждом сезоне, передавая их американским покупателям, которые посылали их в Нью-Йорк, где шили подлинные в кавычках копии Chanel. Так что я знакома кое с кем в Нью-Йорке, с покупателями и производителями. Для начала разузнаю, найдётся ли у них работа. Я тоже могу помочь. С готовностью предложил Сэм. «Начни с седьмой авеню. Там огромный рынок копий. Они готовы скопировать твою бабушку, если решат, что ее будут носить. Швейный квартал, так их еще называют. На седьмой авеню лучше работать как можно ближе к номеру 550, но уж точно не дальше 450-го. И если твое золотое платье показывает, на что ты способна, то почему бы в один прекрасный день тебе не открыть собственное ателье?» Она тепло улыбнулась. Как хочется надеяться, что эта фантазия станет реальностью.